Юра сделал запись «81, 81 и 18 градусов». «Три похожих вытянутых треугольника», — сказал Юра. «Снова равнобедренные. Все согласны с тем, что это не может быть совпадение?» «Согласны», — ответил Стив. «Похоже на ту», — сказал Саид. «Кинь контрольный четвертый, а дальше будем думать». После четвертого броска гайки сложились в треугольник, в котором один из углов был настолько острый, что точно померить его транспортиром было сложно. Получалось то ли 5 градусов, то ли 6. Саид поставил тахиометр и отснял вершины треугольника лазером. Прибор показал углы 87, 87 и 6 градусов. На минуты и секунды условились внимание не обращать. Заодно археолог проверил и остальные треугольники, начерченные друг на друге. Измерительные данные, сделанные транспортиром, совпали с тахеосъемкой в пределах градуса. «Если это послание, то какими силами оно регулируется? Должны быть какие-то законы, которые заставляют гайки так падать», — сказал капитан. «Контролировать случайность невозможно по определению, иначе это уже не случайность». «У нас есть четыре переменных» сказал Саид и присел. Карандашом он написал числа «14, 16, 18, 6». «Если это целенаправленное послание нам...» – рассуждал археолог. «Значит, его сделали под нас, и мы сможем его понять». Вся команда уставилась на последовательность чисел. «Получается...» – сказал Гречкин. «14 плюс 2 плюс 2 и делить на 3...» «И что нам это даёт?» – спросил Джордж. «Какие есть универсальные величины, которые будут понятны всем во Вселенной?» Даже не спросил, а утвердительно произнёс Саид. «Очевидно, это ограничение скорости света», – сказал Мингли. «Скорость света в вакууме одинакова во всех уголках мира в любое время. Будь это час после Большого Взрыва, наши дни или далёкое будущее». «Число Пи». «Сказал Гречкин». Отношение длины окружности к ее диаметру везде одинаковые. Даже если у неземных существ другая система отсчета, само отношение будет такое же, как и у нас. Я, конечно, не программист, но, может, еще какой-нибудь двоичный код?» Осторожно, чтобы не показаться глупым, подбросил версию Стив. «Перевести эти числа в двоичный код». Гречкин взял карандаш и листок. «Попробуем». А ты умеешь? спросил Стив. А чего там уметь? ответил борт-инженер. 14 делим на 2. Если делится без остатка, то записываем 0. Если с остатком, записываем единицу. Юра принялся очирикать на бумаге и монотонно проговаривать свои действия. 14 делим на 2. Получаем 7. Без остатка поделили, значит, записываем в двоичной системе 0. 7 делим на 2, получаем 3 и остаток 1. Значит записываем в двоичной системе остаток 1. 3 делим на 2 и получаем 1 и остаток 1. Записываем в двоичной системе остаток 1. 1 делим на 2 и получаем 0 с остатком 1. Записываем в двоичной системе остаток 1. Получаем что 14 в двоичной системе это 1,1,1,0. Когда Гречкин перевел остальные числа в двоичный код, Саид, как специалист по языкам, пусть и земным, глядя на множество нулей и единиц, предположил, что в поисках ответа они двигаются не в том направлении. «Какой смысл из простого делать сложное?» – сказал археолог. «Это не выглядит чем-то естественным». Команда разошлась по геологическому модулю. Каждый взял листок с числами 14, 16, 18, 6 и принялся искать закономерность. Мингли пытался как-то сопоставить числа со скоростью света, с гравитационной постоянной Земли, Титана, Сатурна, с постоянной Хабла и со множеством величин, которые должны быть абсолютными во всей Вселенной. Гречкин продолжил расшифровывать это через двоичный код. Следующим шагом стал перевод двоичного кода в латинские буквы когда у Юры вышло бессмысленное слово, не имеющее никакого значения, как его ни крути. Какие анаграммы не составляй. Гречкин приуныл и смял бумажку. Жорж сел на стул, поставил ноутбук на колени и принялся рыться в своих справочниках, раздумывая над вариантами состроения молекул. Молекула Диена содержит 14 атомов водорода, в Алканах – 16 атомов углерода, «Циклокарбон состоит из 18 атомов углерода». Стив решил зайти с другой стороны, попробовать разобраться с последовательностью оставшихся углов треугольников. «А что, если нужно искать послания в двух других, равных друг другу углах?» Он выписал их себе на листок и уперся взглядом в этот код. Хлопок в ладоши отвлек членов команды от раздумья. «Я понял, что это значит», – произнес Саид. Контакт. Эти углы указывают на порядковый номер букв в кириллице. Саид подошел к столу в центре шатра и положил бумажку с надписью "Море". Учитывая, что сегодня завтра команда отправляется на исследование моря Кракена, ни у кого не возникло мысли, что это какое-то совпадение, и что Саид не прав. О как! Тихо произнес Стив. Все настолько просто, удивился Гречкин. «Видать, те, кто это послал нам, считают нас не очень умными», — сказал Джордж. «А я тут уже с излучением Хокинга мучаюсь», — с усмешкой произнес Мингли. «Они нам просто порядковый номер алфавита транслируют». «Почему именно кириллица?» — спросил Гречкин. «Я думаю, что если они хотели выйти на диалог с тобой, то и алфавит подобрали соответствующий», — пояснил Саид. «У Джорджа, очевидно, был бы латинский...» «А у меня персидский, и послания эти на всех действовали по-разному», – сказал Гречкин. «Я, например, даже не собирался буянить. Не собирался он», – фыркнул Джордж. «Мне они так в мозг залезли, что... Ай, ладно, чего уж теперь?» Биолог махнул рукой. «Само слово «море» не дает нам никакого понимания», – сказал Мингли, взяв бумажку с надписью. «Может, мы не дослушали», – предположил Саид. «Кто сказал, что кидать надо было четыре раза?» Юра отошел от стола. Рукой он нырнул в сумку и снова достал три гайки. «Продолжим», – с азартом произнес борт-инженер. «Надо было сначала пол протереть», – сказал Стив. «А то неудобно треугольник на треугольнике чертить. Каша выходит». Оттирать пол взялись мы со Стивом. Тряпок, конечно же, тут не оказалось, поэтому использовали хлопковый костюм Данте. «Воды у нас с запасом. Так что я взял у геологов ведерко, плеснул туда из бутылки, промокнул штаны и принялся стирать графитовые линии треугольников». Стив тер пол кофтой. «Провозились мы недолго, минут десять. Идеально отмыть все не удалось. Скорее мы размазали графит по полу». Закончив с уборкой, я окинул гайки. Две упали сразу на бок и замерли в метре друг от друга» а третья катится, катится, катится, катится. Остановилась подальше, кто бы сомневался, и тоже завалилась на бок. Получился снова остроугольный равнобедренный треугольник. Я измерил углы транспортиром, а Саид для контроля лазерным тахеометром. Мингли записал букву «О». Минут через пять пол был снова исчерчен треугольниками, а на бумаге образовалось слово «Опасно». С буквой «А» пришлось немного помучиться. Ей соответствовал угол в 34 градуса. 33 буквы в нашем алфавите заканчивались, и 34 градус обозначал снова первую букву. Таким вот незатейливым оказался алгоритм. Мы решили взять паузу и проанализировать полученную информацию. «Возможно, Сфера, или тот, кто находится внутри нее, сказал, чтобы мы не ходили к морю», – заключил Мингли. «Может, это не Сфера», – сказал Джордж. «Наверное, стоит спросить, с кем мы общаемся», – сказал Стив. «Как спросить? Задать вопрос перед тем, как кинуть гайки?» – предложил я. Они все замолчали, задумались. «Действительно, до этого нам просто передали послание». «С чего мы взяли, что они нас слышат? Вдруг это односторонняя связь? А может, нам надо тоже им как-то через треугольники сигнал посылать?» «Как задать им вопрос?» Задумчиво произнес Саид. «Если они общаются через случайно выстроенные геометрические фигуры. Для нас случайные. Для них, может, и не случайные». Поправил его Мингли. «Хорошо. Допустим, для нас и для них случайность имеет разную». «Природу, структуру, принцип», — сказал археолог. «Тогда, честно сказать, я не знаю, как выстроить диалог». «Жорж, ты теперь поменял свое мнение насчет того, что не может быть принципиально иной формы жизни?» — язвительно произнес я. «Рано делать выводы», — ответил биолог. «Может, это и не жизнь вовсе. Сознание не есть жизнь. Искусственный интеллект?» — спросил Стив. «Я не знаю» ответил Жорж. «Искусственно это интеллект, естественно это интеллект. Интеллект ли это вообще? Может, имитация интеллекта? Мало данных. Тестом Тьюринга его проверить», предложил Мингли. «Нет, нет», сказал я. «Вы что, это мы тут все карандаши спишем? Это слишком долго и сложно по одной букве общаться. Да и для теста Тьюринга нам надо вопросы задавать. А как их задавать?» «Юра». «Давай делать, как ты предложил», — сказал Саид. «Спрашиваешь и следом кидаешь гайки. Может, снова все гораздо проще, а мы пытаемся усложнить». «Хорошо», — сказал я. «Попробуем». Я отошел от стола, оглядываю товарищей. «Давай», — сказал Саид. Я кивнул. «Ты Сфера?» — спросил я громко и внятно, зачем-то подняв голову вверх. Спустя несколько секунд я кинул гайки. Когда первой буквой оказалась «Н», мы все сразу поняли, но решили кинуть гайки еще два раза. «Нет», – произнес Саид. «Не сфера, значит. Ясно, ясно. Спроси, кто это?» – сказал Мингли. Я снова кивнул. «Кто ты?» Гайки выстроились в треугольник, давший нам первую букву «Л». Второй буквой стало «У», а третий – «Ч». «Луч?» – сказал Стив. «Что еще за луч? Может, нам продолжить кидать?» – сказал Мингли. «Я кинул раз, потом еще раз и еще». Кидал до тех пор, пока мы не поняли, что после слова «луч» буквы образуют полнейшую бессмыслицу. Никакой структуры. «Очевидно, сеанс контакта окончен», – предположил Жорж. «Или он...» «Этот луч таким образом показывает, что он закончил отвечать на вопрос», — сказал я. «Тогда давай спросим еще что-нибудь», — сказал Стив. «Попроси его рассказать, кто он и как он создает эти неслучайные углы и случайно упавших гаек», — сказал Мингри. «Я озвучил вопрос и принялся кидать гайки», — Саид записывал. На пятой попытке все же оказалось, что сеанс связи и правда окончен. Надпись на бумажке выглядела так: ДЖБРТАП. Вот и поговорили. Я подошел к столу и сел на стул. Вопросов стало только больше. Сказал Мингли: Предлагаю начать по порядку. Первое. Стоит ли после всего этого ехать к морю? Я считаю, что стоит. Сказал Саид. Терять нам уже нечего. Кислорода осталось дня на четыре. «Я тоже считаю, что надо ехать», – согласился Жорж. «Море может скрывать просто невиданные формы. Мы ничем не рискуем». «Если мы все там погибнем, то кто отправит данные на землю?» – спросил я. «Погружаться будут двое», – ответил капитан. «В любом случае, все не погибнем». «Ну так что, значит, едем?» – обратился ко всем Стив. «Едем», – подтвердил Мингли. «Но я настаиваю на том, что нам надо поспать», — сказал Стив. «Мы на ногах уже около 15 часов. Я введу вам всем снотворное. Отдохнем, покушаем и выдвинемся». Стив оглядел команду в надежде, что все согласятся. «Я бы отдохнул», — сказал я. «Голова тяжелая. И я», — сказал Саид. «Да, всем надо поспать», — Жорж потянулся. «Как проснемся, попробуем еще раз поговорить с этим лучом. А после выезжаем. Сегодняшний сеанс связи, и, надеюсь, завтрашний, обсудим по дороге. Завтра сначала к сфере, потом к морю». Море Кракена Самым большим морем на Титане является море Кракена. По своим размерам оно превышает Каспийское море. Его площадь составляет 400 тысяч квадратных километров. Глубина его может достигать, по данным Кассини, около 200 метров. Проспали мы чуть более восьми часов. Я проснулся позже всех. Некоторое время лежал и смотрел в белый потолок, в надежде, что все, что случилось до этого, было лишь сном. Да и мысли о скорой смерти не сразу вернулись в сознание. И первые минуты после пробуждения я смог провести, ощущая умиротворение, И утреннее спокойствие выходного дня. Но теперь пришло время возвращаться в реальность. Я поднялся с пола. Спину ломило. Настроение стало настолько скверным, что невозможно описать. Я не хочу умирать. Пить и есть в непригодной для дыхания атмосфере было крайне неудобно. Набираешь воздуха, снимаешь шлем скафандра. Кладешь в рот тушенку, надеваешь шлем. После завтрака мы попытались еще раз связаться с лучом, но буквы выдали в случайном порядке. Я вышел из шатра. Метановый дождь тут же начал заливать стекло скафандра. Вдалеке гремело. Прожектора, направленные в стороны от нашего пристанища, позволяли видеть не более чем на 20 метров. А дальше все скрывалось за черной стеной ночи. к буровой, еле волоча ноги. Очередной порыв ветра заставил меня покачнуться. Рукой я смахнул капли, стекающие перед глазами и размывающие изображения. Мингли уже прицепил ботискав к машине. Я залез в кабину и сел за руль. Завел электромотор. Прогреваться она будет минут двадцать. Этого времени хватит, чтобы собрать необходимые вещи, в том числе и переносной модуль для нового лагеря возле моря. «Скорее всего, там мы проведем несколько земных дней». Выехали к сфере. Я держался двумя руками за руль, покачиваясь на камнях. Справа сидел Стив, остальные сзади. Глядя на гироскопический компас, я подумал, а вот если он сейчас ломается, то как мы в такой тьме найдем дорогу обратно? Никаких других навигационных систем, кроме компаса, у нас нет, ведь спутники над «Титаном» не летают. «А звезд, по которым можно было бы ориентироваться, как моряки в древности, не видно из-за туч. Сейчас этот компас — наш единственный указатель. В зеркале заднего вида уже исчез в густой атмосфере луч прожектора, который я направил в небо, на случай, если произойдет непредвиденное, и нам придется искать базу». «Дело не в отрезках и треугольниках», — сказал Мингли. «Они как-то подтасовывают карты». «Отрезки, треугольники, углы — это просто понятные нам категории. Умеют использовать случайность», — сказал Саид. «Но исходя из теории демона Лапласа, — сказал я, — случайности вообще не бывает. Всем правят причинно-следственные связи. Падению гайки предшествует сила броска, гравитация, трение и еще куча факторов. Значит, чтобы гайки упали так, как надо им...» «Они должны заложить в тебя параметры броска?» — спросил Мингли. «Выходит, что так», — ответил я. «Но это вне физики нашего мира. А если они не из нашего мира?» — предположил Мингли. «Тогда и нет смысла рассуждать», — вмешался Жорж. «Чего толку гадать?» «Гадать толку нет. А рассуждать и строить теории вполне себе можно», — ответил Мингли. «Компас не подвел». В свете фарма увидели ее. Выходить на улицу ни у кого желания не было. Вышел только Саид. Я развернул буровую так, чтобы светить ему в спину, пока он делал в очередной раз съемку сферы. Он прошелся по трем своим реперным точкам, а мы ехали следом. После в кабине археолог сразу сравнил размеры. Удивился ли я, когда мы увидели увеличение радиуса сферы на 5 сантиметров? Даже не знаю. «После всего, что произошло, как можно удивляться?» «Нет, я не удивился. Но теперь в наши условия задачи попала еще одна переменная. А сама задача звучала так. Что тут происходит? Кто такой луч? Что такое сфера?» Вместо последовательного приближения к ответам, мы отдалялись от них из-за ввода новых данных. «Можно сказать одно», — произнес Жорж. «Если она не сжимается, значит черной дырой ей не стать. Это хорошая новость. Мы не знаем, почему она увеличилась», — сказал я. «Может, есть какие-то циклы. Сейчас она увеличилась на 5 сантиметров, а завтра сожмется на метр». До моря мы добрались за два с половиной часа. За 20 минут до прибытия я начал волноваться. Вдруг Саид ошибся с выставлением маршрута относительно нашего компаса. Не знаю, откуда пришла эта фобия Потеряться на ледяных пустошах Титана Ведь в первые ночные поездки я ее не ощущал Я стоял на берегу Поверхность из жидкого метана Которую в энциклопедиях описывали гладкой, как зеркало Сейчас колыхалась А волны накатывались на каменистую сушу Едва не доходя до моих ботинок Я вслушивался в шум морского прибоя и ударов дождя низкие звуки шороха, шипения и треска доносились со всех сторон. Увидеть бы море днем, а сейчас оставалось довольствоваться малым, тем сектором видимости, который попадал в зону налобного фонаря. Сзади подошел Саид. Надо лагерь ставить, сказал он. Мы там со Стивом вытащили все из кузова. На земле жизнь вышла из воды. «Сказал Джордж, раскладывая стол в центре нового шатра». «Я думаю, что основная масса жизни расположена именно в морях Титана. Это не считая бактерий в слоях грунта». «Почему на поверхности мы еще никого не встретили?» «Спросил я, расставляя консервы возле стены». «Сложно сказать», — ответил Джордж. «Но если сравнивать Титан с нашими земными ледяными или песчаными пустынями, то картина схожая». «У нас тоже мало кого ты там встретишь на поверхности. В такой густой атмосфере было бы удобно летать», сказал Стив. «Но и крылатых созданий мы не видели. Но это не значит, что их нет совсем», ответил биолог. В шатер зашел Саид с двумя десятилитровыми бутылками воды под мышками. Мингли почти закончил с батискафом. Ждет вас на улице», сказал археолог. «Мы подключились к общему чату». Погружаться в море буду, конечно же, я, ведь никто, кроме меня, не умеет так управляться с этой замечательной подлодкой. Естественно, Жорж. Жорж будет управлять манипулятором, которым он соберет образцы, возможно, жизни, возможно, еще чего, представляющего интерес для астробиологии. Погружение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 Справа было видно скалу, слева нет. Я подал чуть вперед, зайдя под каменный потолок, и посмотрел на показания Георадара, глубина под нами 21 метр. Да, пещера, сказал я. Идем вдоль стены, сказал Джордж, а потом добавил. Хотя нет, давай сначала до дна спустимся, потом сюда вернемся. Как скажешь, мы продолжили погружение. 180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 злобно произнес биолог. «Мы должны понять, что это! Зачем тогда вообще было погружаться?» «У тебя совсем инстинкт самосохранения притупился?» — ответил я. «Если мы тут погибнем, то об этой штуковине вообще никто не узнает. А так хоть видеоматериалы отправим!» Джордж замолчал. Видать, здравый смысл в нем взял вверх над безрассудным любопытством. «Оно огромное!»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 «Перед нами скалистый берег». Я подал чуть вперед, и часть батискафа зашла на сушу. В западне. Мы стояли в каменном зале, который расходился в несколько направлений туннелями. Я держал в руках гарпун. Подогрев скафандров отключили. «Пошли», — сказал Джордж. Освещая путь налобными фонарями, мы двигались в сторону одного из коридоров. «Не слишком ли большая разница в температуре?» – спросил я, ступая по мокрому, скользкому каменистому полу. «Возможно, где-то есть что-то наподобие термального источника, только не жидкий, а газообразный». «Почему не жидкий? В недрах Титана же есть вода». «Это лишь теория. Если вода тут и есть, то она на глубине десятков километров». Я шел чуть впереди Джорджа. Вдруг звук его шагов стих. Я обернулся и увидел, что он, остолбеневший, смотрел наверх. Подняв голову, я сначала не поверил своим глазам. Весь потолок пещеры был усеян белыми существами, напоминавшими слизняков, размерах их был навскидку сантиметров пятьдесят. Они расползались в разные стороны от луча фонаря. До потолка было метров пять. Секунд двадцать мы растерянно стояли, задрав головы, пока Жорж не произнес... «За гарпу ни одного!» Я прицелился в слизня и выстрелил. Стрела вонзилась в тело неземного создания, и, судя по стуку о скалистый потолок, пронзила его насквозь. Но слизень не спешил отрепляться. Я дернул за веревку, и между нами с Джорджем на камне шлепнулось амебоподобное существо с прозрачной мембранной кожей. Я видел все его внутренности». Какие-то сгустки внутри него сжимались и разжимались. По трубкам что-то перетекало, перекатывалось, пульсировало. Вдруг из тела создания вылезли нити длиной в метр и начали рыскать по полу, будто пытаясь что-то нащупать. Нити были явно жесткие, в отличие от самого туловища. Одна из таких нитей попыталась обхватить гарпун, но я отдернул оружие. Из раны слизня вытекала прозрачная жидкость. Внезапно тело существа поменяло цвет на зеленый, а потом на желтый. Теперь он синий. Красный. Ярко-оранжевый. Снова красный. Подобно каракатице, слизень пускал цветовые узоры по всему телу. Мы попятились от него, понимая, что красный – цвет тревоги. Возле нас упала еще одна особь. Потом еще... И еще. Не мешкая, я подбежал, уперся ногой в пробитое тело этой твари и выдернул гарпун. К этому моменту вся пещера полыхала алыми переливами узоров. Пол будто ожил. В стороне, откуда мы пришли, все кишело этими созданиями. Нити из их тел метались по пространству, извивались, искали нас, непрошенных гостей, обидчиков, вторгшихся в их владения. Я схватил Жоржа за костюм и потянул на себя. В этот момент что-то вонзилось мне в ногу, и я услышал сигнал о разгерметизации скафандра. Одна из тварей опутала мою голень своими черными веревками. Жорж наклонился, взял это существо и рывком отделил от меня. «Бежим!» Биолог указал направление вглубь пещеры, туда где нет этих скользких созданий лучи фонарей скакали по мокрым стенам топот от наших ног эхом разлетался по пещере мы не знали, преследовали они нас или нет кое-как в условиях низкой гравитации неслись мы прочь в неизвестность лишь бы уйти подальше от опасного роя желание остановиться возникло только когда начал задыхаться стой! прохрипел я костюм! я показал на ногу Жорж обхватил ткань скафандра и пережал ее так, чтобы метан не перестал попадать внутрь. Метан легче воздуха, подаваемого из баллона, поэтому, просачиваясь через разрыв штанины, он устремлялся вверх, к шлему. Я глубоко дышал, никак не мог надышаться. Жорж, склонившись, держал мою ногу. Взоры наши были направлены в сторону далеких красных мигающих огоньков. «Немного придя в себя, я сел на корточки и сам стянул ткань вокруг ноги». «Надо перетянуть», – сказал биолог. «Давай веревка из гарпуна». Пока я держал штанину, пытаясь понять, приближаются ли эти существа или нет, Джордж сделал перетяжку. Кусок веревки он перепилил стрелой гарпуна. «У тебя кровь», – сказал биолог. «Похоже, он мне икру проткнул». «Идти можешь?» «Да». Стояли плечом к плечу, смотрели вдаль тоннеля, свечение стало оранжевым. Гарпун я держал наготове. Может, успокоиться, предположил я. Шустрые какие оказались, сказал Жорж Я кинул взгляд на экран с показаниями запасов кислорода. У меня уже на час сорок, сказал я. Ничего, успеем! Ответил биолог, осматривая потолок, на котором, к счастью, никого не было. «Эти отличаются от того паука», — сказал я. «Эти, как мы, в тепле живут. Давай отойдем подальше от них. Возможно, они как-то ощущают наше присутствие. Может, если отойдем, быстрее успокоятся». Я повернулся спиной к огонькам. Пещера уходила вниз под углом градусов 20 и сворачивала влево. Осторожно, глядя по всем трем пространственным направлениям, мы плелись по черному тоннелю» на душе было неспокойно. Наши лучи резко перескакивали с пола на стену, со стены на потолок и снова на пол. Гарпун я держал прикладом к плечу. Жорж резко обернулся. Что-то послышалось сзади. Никого. Тоннель заметно расширялся. Вдали мы снова услышали звук кипения жидкого метана. От стаи слизней мы отошли максимум метров на восемьдесят.